Песня за сценой. Как у лодки восьмивесельной Волевая рулевая, У нее двадцативесенной Дисциплинка пулевая. Как у гоночной регаты Три зачетные воды, Так у жизни нелегальной Три лукавые беды. Это первая вода, все Осталась без следа, а вторая вода непроглядна темнота, Ну а третья вода, она красная всегда».